Глава 31. Аня. «Ну вот, с такими анализами тебя теперь и домой отправить можно», говорит Славка, заходя ко мне в палату. «Сегодня он выглядит уже значительно лучше. Видимо, все таки отдохнул. Со мной все в порядке?» — спрашиваю, затаив дыхание. Очень хочется услышать положительный ответ. Мне совершенно не понравилось то состояние, в котором оказалась в клинике. И поэтому я твердо решила больше себя ни в коем случае не запускать. В конце концов, на мне еще девочки. Результаты уже значительно лучше. Слава спешит меня успокоить. Но до идеала еще далеко. Сразу же расставляет все точки над ее. «Это ты говоришь, чтобы я особо не расслаблялась?» Спрашиваю полушутя. «Думаешь, после того, что Вовку увидел, он даст тебе расслабиться?» Парирует, моментально осаживая меня. Подколол, так подколол, соглашаюсь с его замечанием. Теперь Куравлев уж точно от меня не отстанет. Не успокоится, пока я не пройду обследование от и до. Да ладно тебе, не расстраивайся, приободряет. Следить за своим здоровьем нужно. А когда рядом с тобой находятся люди, которые это понимают, то и вовсе хорошо. Когда эти люди за своим не следят, а с меня не слезают, то не очень, подмечаю. Ну, до да, Вовки мы с тобой еще доберемся, подмигивает, не переживай. Его обещание звучит весьма оптимистично, ведь вместе у нас появится шанс уговорить Вову заняться и своим здоровьем тоже. Раз меня будет заставлять, то пусть сам тоже делает. Вот так. Обещаешь? Спрашиваю. Обещаю. Кивает. Так что? Обследование будешь проходить. Хорошо, соглашаюсь. Тогда можешь начинать собирать вещи произносит долгожданную фразу «Я тебя выписываю». Сердце от счастья вот-вот выскочит из груди. Я как раз только закончила разговор с Вовой, он уже в отчаянии и не знает, что делать. Девочки не дали ему на выходных поработать, они даже ночью не оставляли его одного. Куравлёв так и не понял, как я научилась справляться с девчонками. Он не ожидал, что с детьми может быть настолько тяжело. Вова как раз спрашивал, что делать, если не успел отвезти девочек в детский садик. Ему нужно на важную встречу, а они дружно проспали, и теперь Куравлев понятия не имеет, что делать. Отвозить моих малышек к его матери или сестре я не разрешила. Мои девочки совершенно их не знают, и оставлять детей у неподготовленного человека недопустимо. Они ж у меня шпана самая настоящая, весь дом разнесут. К моей тем более нельзя, она за ними смотреть не будет. «Да и если честно, то в тот гадюшник я вообще дочерей отвозить лишний раз не хочу». Вова признался, что у них вчера вечером отключили свет, и поэтому утром будильник не прозвонил. Куравлёв додумался дать девочкам смартфон, чтобы они мультики смотрели. Ну, они и посмотрели, а в итоге батареи на нуле. Проснулись тогда, когда уже в сад не отвезти, слишком поздно. Теперь Вове придется до моей выписки совмещать статусы руководителя и отца. «Сегодня?» спрашиваю с Надеждой. Я очень сильно соскучилась по своим девочкам, и мне не терпится как можно скорее их увидеть. А еще дико волнительно, потому что Вова с нашими дочками провел все выходные, а я понятия не имею, чем они занимались. Что натворили, он тоже не говорит. Уверена, на 200 процентов. Весь дом разнесли. Они у меня такие, ни секунды покоя. Думаю, за пару часов успею подготовить твою выписку. Ларина обнадеживает своими словами. Так что с вещами не спеши. Вове могу говорить, чтобы через два часа приезжал? Уточняю. У Куравлёва сегодня весь день расписан, поэтому его лучше заранее предупредить. Уверена, как только Вова узнает про мою выписку, тут же все свои дела отменит и приедет. Или вообще с водителем отправит дочерей. В конце концов смогу добраться сама и забрать девчонок. Мне бы адрес узнать, где они. Говори. Разрешает с легкой ухмылкой, словно он знает что-то больше, чем я. Мне становится дико интересно, почему Слава так отреагировал, но не успеваю спросить, как наш разговор прерывают. «Вячеслав Васильевич!» — в кабинет заглядывает постовая медсестра. «Губернатора привезли!» «Уже?» — удивляется Слава. «Да!» — активно кивает. Видно, что девушка взволнована, все эмоции написаны на лице. «Его в какую палату переводить?» «Я сам», — Ларин говорит, отмахиваясь. «Ань, через два часа». Быстро кидает мне и выходит. Я остаюсь одна. Собираю вещи, жду своей выписки и то и дело поглядываю на часы. Время словно стоит на месте. До Куравлева снова не дозвониться. Я понятия не имею нигде он, нигде наши малышки. Тревожно. Я не привыкла не знать о местонахождении своих детей. Славу приносит выписку, быстро ретируется. У него губернатор в клинике. И если Ларин не будет держать все под личным контролем, то это будет уже не Ларин. Забираю пакеты, спускаюсь на первый этаж, снова звоню Вове. Но у него с телефоном снова проблема. Тихо злюсь на него и на себя. Не нужно было оставлять с ним девочек. Лучше бы попросила посидеть с ними кого-то другого, а вечером бы написала отказ от госпитализации и приехала к ним. Но нет же, поверила Куравлеву. Теперь вот расхлебываю. Вне себя от тревоги и стресса снова звоню Вове, и снова в ответ тишина. «Да блин!» — кидаю в сердцах. Выхожу на крыльцо, вызываю такси. Не отвечает мне на телефон, но я его из-под земли достану. Найду своих дочерей. Спускаюсь по лестнице и замираю. «Мама! Мамочка!» С радостными криками ко мне подлетают мои апельсинки. Бегут наперебой, врезаются в меня, аж дух выбивают. «Потише, девочки!» Пытается притормозить дочерей Вова, но разве они послушают? Нет, конечно. «Мамочка, ты больше не болеешь?» спрашивает Соня с надеждой в глазах. «Ты от нас не уедешь?» вторит ей Манечка. «Мамочка, не надо болеть!» Сонечка крепко сжимает меня. «Все в порядке!» обнимаю малышек, прижимаю крепко-крепко к себе. «Мои девочки, мои любимки! Как же я рада, что вы здесь!» Целую их в нежные щечки, смотрю и не могу наглядеться. Какие они у меня уже большие, оказывается, и как я раньше этого не замечала. Привет. К нам подходит Вова. Без предупреждения наклоняется, наглым образом врывается в мое личное пространство и оставляет невесомый поцелуй на моих губах. Не позволяя опомниться, сгребает меня в объятия, целует в висок и вручает огромный букет прекрасных розовых пионовидных роз. Мы скучали по тебе.